Глава шестая. Я резко обернулась. Аки еле слышно застонал. Стоило бы порадоваться, что жив. Только сейчас не до этого. Поляну окружили тени. Как будто с людей сорвали черные плащи, напитали тьмой и шевырнули на безумный ветер. Тот подхватил их, закружил в безумном танце, а потом бросил на землю, только вот не сказал, что нужно остановиться. С каждой секундой тени становились все плотнее, переливаясь с живой тьмой. я стояла не в силах пошевелиться. Увиденное не было страшно, но вызывало какой-то подсознательный иррациональный ужас. То, что нельзя объяснить. То, что прячется в черноте ночи, угрожая людскому племени. Странное оцепенение сковало меня с ног до головы. Больше всего на свете хотелось кинуть вакидзаси на промерзшую землю и бежать не оборачиваясь. Оставить, отдать, жертву. Я могу еще спастись. «Спастись! Выжить!» Я провела языком по пересохшим губам, посмотрела на тускло блеснувшее лезвие меча, а потом тряхнула головой и заняла устойчивую позицию, обхватывая рукоять двумя руками. с два, а не оставить и отдать! Не запугаешь, кем бы ты ни был!» «Хороши, куклы!» — сказала я громко и четко, так что голос зазвенел. «А где сам кукловод?» Тени зашипели, несколько из них прошило рубиновыми искрами, по цвету такими же, как и огни над школы Такугава. Кто-то рассмеялся, отвратительно аж передернула. Уж лучше бы ты молчал. Верно говорят, не проси того, чего не знаешь. Потом не факт, что обрадуешься. Это все? уточнила я, тогда мы уходим. Повернувшись к Аки, склонилась, чтобы помочь ему подняться. Если парень в состоянии хоть как-то переставлять ноги, уже хорошо. Но он оказался без сознания. «Не уйдешь, аска из клана Шенхай!» Дохнул ветер прямо в ухо. Я встретила налетевшую тень ударом меча. Раздался виск, черные лохмотья окрасились кровью. Вторая тень кинулась сбока. Вырвавшийся из рукава Кумихима хлестнул плетью, рассекая ее на две части. Спиной что-то коснулось, я пригнулась и вонзила меч в третьего врага. Меня сбили с ног, бедро и нога взорвались болью. С моих губ сорвался вскрик. Перекат. Спороть мечом налетевшую тень. Почувствовать, как обжигает щеку падающие капли крови твари. Еще удар. Подняться, шатаясь. «Аска, сзади!» — крикнули за спиной. Я ушла в сторону, и тут же тень рухнула пронзенная кинжала. Обернулась, увидела размахивающую Вакидзаси сату. Она не жалела тумаков для тварей, отбиваясь сразу от четырех теней. Не поверишь, но рада видеть! Бросила я, быстро вычерчивая Канзи щит и накидывая на лежащего ничком Аки. Удар, виск, мерзкое хлюпанье. Всегда ваша! крикнула сату и отсолютовала Вакидзаси. Помощь пришла очень кстати. Я уже начала выдыхаться. Все реку не бесконечная, а я хорошо ее потратила на бой с Цуми. Еще несколько ударов. Последнюю тень мы прикончили вместе. «Ты как сюда вышла?» спросила я, утирая рукавом кровь с щеки. Кажется, целителю из заму будет над чем поработать, латая меня и причитая, что так можно и до маски Цуми вместо лица докатиться, если не заботиться о лице. Сату нахмурилась. Выглядела она потрепанной. Значит, тоже пришлось драться не только тут. «Лес кружит», — наконец-то призналась Сату. Я с таким первым раз столкнулась. Но директор Тецуэ в прошлом году предупреждал, что если тут происходит что-то богомерзкое, то лес оживает и сам становится Цуми. Сразу шла со своими девчонками. Потом напали Цуми. Пошла драка. «Только всех уложили?» Я обернулась, никого нет. Сразу испугалась. Думала, что девчонок утащили Цуми. Но потом поняла, что нахожусь совсем в другом месте. Лес оживает. Лес сам становится Цуми. Проклятье! Очень замечательно. Пробормотала я, направляясь к Аки и жестом давая Сату знак следовать за мной. Только этого нам не хватало. А ты как сюда вышла? Гнала одного монстра. Очень хотела познакомиться. «Даже монстры не хотят с тобой встречаться», — удивилась она. «Прикинь? Ну да, ну да. Как я забыла, что сату позеленеет, если не сумеет подколоть в ответ?» Я опустилась на колени возле Аки. «Так, пульс есть, грудь вздымается. Лицо и руки покрыты присохшей коркой крови. Рана на голове и что-то с ногами. Рок тебе в задницу». проклятый колдун. Найду, разорву на кусочки и скажу, что так и было. Его надо доставить к нам, сказала Сату, закусив губу. Спасибо, императрица, очевидность, огрызнулась я, соображая, как бы выкрутиться. Ясное дело надо. Ясное дело, надо побыстрее. Думать о том, что лес нас может завести неведомо куда, совершенно не хотелось. Это какой-то уж совсем паскудный вариант. «Он нам не подходит. Наша цель – доставить парня целителям. Уж не важно, в год Зен или Токугаву. Можно попробовать сделать носилки, слить реку и тогда нести будет легче. Но если опять нападет какая-то тварь...» Сату тоже молчала, тоже продумывала варианты, но понимала, что тут не разбежишься. «Слушай», – медленно начала я. А если попробовать поставить на Айки Канзи исцеление? Она нахмурилась, потом решительно замотала головой, так что хвост хлестнул по плечам. Нет, тут надо иметь кю ученика-целителя, иначе можно убить человека. Я шумно выдохнула. Как бы ни хотелось сказать что-то нехорошее, но сату права. Если польется боевая реку туда, где нужно созидание, то все закончится очень печально. Ладно. — сказала я. — Значит, носилки. — Аска? Кажется, у нас проблемы. Тон сату мне совсем не понравился. Хотелось поумничать, что этот лес сам по себе проблема, но прикусила язык, бросила взгляд через плечо и замерла. Ибо прямо из земли, всего в нескольких шагах от нас, клубилась тьма. Тени по сравнению с ней были детскими страшилками на ярмарке. При одном только взгляде хотелось сжаться, Закрыть глаза и исчезнуть. Меня окатило ужасом с ног до головы. Мы опоздали. Кого бы ни звал колдун, его зов услышан. И то, что сейчас находится возле нас, пришло за жертвой. Говорить было бессмысленно. Оно скручивало и давило к земле, не давая шевельнуться. Все бессмысленно. — Ты слаба, аска. Ты песчинка на моем пути. Сдайся. «Сдайся! Сдайся!» Незнакомый голос звучал прямо в голове, оставляя след разочарования и беспомощности. «Ты всего лишь человек. Ты не сможешь вечно стоять против Цуми. Ты не сумеешь отразить мою атаку. Тебя уже нет!» Рядом скрикнула и повалилась на землю Сату, сжав виски пальцами. Из ее носа потекла кровь. У меня же стальными тисками сдавило виски. Захотелось крикнуть. Забери все, только не мучай. Тьма взвелась вверх, метнулась ко мне. Лица коснулись ледяные щупальцы. От запаха паленой кости к горлу подступила дурнота. В эту секунду я готова была поклясться, что из-за занавеса тьмы меня внимательно рассматривают. Изучают каждую черточку, словно размышляют. Будто любимую поцеловать Или сгрызть лицо одним движением чудовищных клыков Сдавайся, сдавайся, Аска Тебе понравится Обещаю, что твоя смерть будет быстрой Орек урастает без остатка Все равно никто не выберется отсюда Я позабочусь Нет бесчестие умереть со всеми Сама не понимаю, почему я сжала кулак, а потом медленно подняла третий палец. Жест не из этого мира, а пришедший из глубин памяти, из прошлого, который так же далеко, как сияющие с небес звезды. Нет бесчестия умереть со всеми. Нет чести не попытаться защитить всех и спасти от смерти. Тьма качнулась, захохотала. Засверкали красные молнии, прошивая ночь со всех сторон. Я собрала всю рёку, которая только была, и швырнула потоком прямо во тьму. Без канзи, без меча, без кайкена. Только поток кипящей силы. Пусть от меня ничего не останется, но и тебе, паскуда, легкой победы не будет. В этот момент на поляну выскочило несколько парней и двое взрослых. Среди них я узнала учителя Коджи. «Суми вас забери! Как же я рада вашему приходу!» И тут произошло нечто странное. Тьма мгновенно превратилась в смерч и рассыпалась серебристой пылью. Красный свет на небе тут же погас. Над нами было ночное небо. Воздух стал свежим и морозным. «Аска!» — крикнул оказавшийся среди парней Хидео и кинулся ко мне. Кот же мельком осмотрел меня и, кажется, решив, что экстренная помощь не нужна, тут же оказался возле Сату и Аки. Мысли вдруг начали путаться. Я так и стояла на коленях. Чьи-то сильные руки сжали мои плечи, стряхнули. Кто-то позвал по имени, но уши будто заложило. Я ничего больше не видела и еле слышала. Поняла, что если меня отпустят, то упаду. Суми. Падаю. Или меня несут. Во всяком случае, стало теплее. «Аска, успокойся, все позади!» Голос Хидео. «Он меня и несет. Нет, надо сказать, что там сату, что колдуна так и не поймали, что Аки плохо, очень плохо. Его надо к целителям». В голове все смешивается в кучу. Кто-то смеется, кто-то злобно шипит. И будто спорит, спорит аж до хрипоты. А потом снова смех. А дорога все не заканчивается. Если напрячься, то можно разобрать обрывки разговора. Человеческого разговора. Вот кот же что-то строго выговаривает, но не разобрать ни слова. Мне почему-то немного обидно. Вот так даже не подслушаешь ничего. Глаза сами закрываются. В голове звенящая пустота. «Это реку. Я отдала слишком много». Теперь мочи-мочи будет фыркать и ругаться, что Аска не думала головой и потратила весь ресурс. Я очень хотела бы, целитель и заму, не кинуть и капли реку на эту тварь. Но не было иного выхода. Не было. Времени будто больше нет. Все идут и идут. Нос отчаянно замерз, руки и ноги тоже. Но меня несут аккуратно и бережно, будто боятся уронить. «Спи! Спи, Аска!» произносит чей-то голос. «Мы еще обязательно встретимся!» Я вздрогнула, распахнула глаза, только не увидела ни учеников, ни учителей. Зато на расстоянии вытянутой руки бурлил смерч из тьмы. Настолько огромный, что мог бы поглотить целый город. Внутри смерча кто-то есть. Он приземист, широкоплеч, весь силуэт налит непроглядной чернотой. Правое плечо выше левого, а из виска поднимается загнутый рог. Этот кто-то сидит, скрестив ноги в позе лотоса. В руке сверкает кесеру, из которой поднимается алый, как кровь, дым. И пахнет сладко и тяжело. Мне жутко. Я не вижу лица, но подсознательно понимаю, что лучше и не видеть никого. Я коже чувствую, что он, оно, улыбается». «Мы еще встретимся, Аска. Не каждый смертный рискует так себя вести со мной. Поэтому не расслабляйся, маленькая безрассудная кобра!» Меня швырнуло сквозь звезды и солнечный жар назад. Крик застрял в горле, голова взорвалась болью. Кумихима вздрогнул, сжимая запястье и грозя сломать кости. Я вскрикнула, дернулась, но меня удержали. рванулась ещё раз и отключилась